Те, кто прав. Глава 1, часть 2. Море стрел поднялось в небо, мерцая различными цветами. Для усиления мощности каждого снаряда использовались многочисленные зачарования, боевые искусства и другие эффекты. Не сбрасывая скорости, они прошли через массивные защитные барьеры вокруг Форта и, выписав большие дуги в воздухе, смертельным дождём опустились на приближающиеся имперские силы. Людские волшебники Жрецы и шаманы стиснули зубы, когда натиск снарядов столкнулся с их защитными заклинаниями, но первый залп был успешно нейтрализован ценой порасседания их МП. «Пускай!» Через 10 секунд после первого произошел второй залп. Неестественный скрежет и искры распростерлись над всей имперской армией. Когда стрелы эльфов сталкивались с многочисленными, и едва заметными полупрозрачными щитами-барьерами. Пускай! Затем последовал третий залп, а потом четвертый и пятый. В итоге изнеможение магических пользователей Империи стало очевидным, когда их защита начала ослабевать. Конечно, их собственные рейнджеры и разбойники отстреливались в неприятеля, но им не хватало огневой мощи, чтобы пробить барьеры форта. И затем на шестой залп Защитные заклинания над центром имперской армии не выдержали интенсивного давления. Прорываясь сквозь заклинания, послышался звук множества разбитых стекол, а затем стрелы, наконец, достигли солдат Империи. Они были готовы к такому и подняли свои щиты, но все еще были пострадавшие. «Ваша стрела пронзила цель. ХП минус 552. Ваша стрела пронзила цель в жизненно важную точку». Цель ХП минус 361. Ваша стрела пронзила цель. Цель ХП 173. Ваша атака была отклонена. Ваша стрела пронзила цель. Цель ХП минус 51. В сознании защитников всплывало множество сообщений о причиненном ущербе, подтверждая окончательное разрушение защитной магии нападавших. На нижних ветвях дерева Хейльт определенный переговорный кристалл наконец передал приказ, который давно ожидал его владелец. «Файхорн, давай! Бекас!» Мгновением позже спектральная стрела вылетела, как луч пронзая одного из жрецов Империи, мгновенно оборвав его жизнь. Сотни подобных синеватых полос света вылетели из природного навеса. Их целью были физически слабые магические пользователи, Солдаты перед ними пытались прикрыть своих товарищей, используя свои щиты и различные навыки, но странный угол, из которого происходили атаки, не позволял им защититься от стрел. Могло сложиться ощущение, что единственное безопасное для заклинателей место — это за спинами других. «Бекас! Бекас! Бекас! Бекас! Бекас!» Но даже этот, казалось бы, трусливый поступок не спас бы их от потока стрел, что выходил из облюбованной файхорном позиции. Боевое искусство, именуемое «Бекас», наделяло выстрелы рейнджера огромной проникающей способностью и скоростью. А учитывая то, что пользователь этого боевого искусства обладал сотым уровнем и луком качества артефакт, его атаки пробивали щиты, доспехи и даже людей, как если бы те были просто бумагой. Фаехорн также нацелился на вип-персон, но, как и ожидалось, поскольку они и сами были не из слабаков, то успешно защитились от его дистанционных атак. Когда имперская армия сократила расстояние до 60 метров, от стенфорта и ее бойцы порядком пострадали. Затем сотни тележек, которые тянулись вслед, были остановлены, а их содержимое выгружено. В поспешном темпе на поле боя были собраны десятки возвышающихся требушетов. Огненные метеориты, кометы льда и сгустки тьмы мелькали в небе. Это в ход пошли пироманты, криоманты, волшебники и чернокнижники, обменивающиеся атакующими заклинаниями дальнего действия. Барьеры форту поглощали все входящие заклинания, в то время как неравномерная магическая защита атакующей стороны блокировала почти половину из поступающих атак, нанося тяжелый урон пехоте людей. Как и ожидалось, у республики была превосходная позиция, но ни одна из сторон не ожидала, что битва — И дальше будет продолжаться в таком темпе. Требушеты с головокружительной скоростью наполнялись камнями для метания, которые уже через несколько секунд врезались в магическую защиту форта. Постоянное давление стало причиной появления на полупрозрачных щитах трещин. Те вот-вот не выдержат и сломаются. Конечно, дождь изпускаемых эльфами стрел никогда не останавливался, но пехотинцы империи всё равно умудрялись доходить до самых стен форта. И пока это происходило, Окруженная корой и листьями ушастая зверолюдка припала к земле. Вокруг нее столпились пятеро дриад, которых она бережно обнимала. Трое из них, которые находились ближе всего к атакующей силе захватчиков, стиснули зубы, перенося полученные их деревьями повреждения. Конечно, они все это чувствовали на себе. При постройке форта они в буквальном смысле служили тому краеугольными камнями, поэтому было бы естественно, что атаки Империи повлияли и на них. «Мамочка, чешется!» Хотя они появились на свет как просто деревья, к текущему моменту эти растения исполинского размера стали намного более прочными, чем каменные стены или магические барьеры. Их железная кора спокойно выдерживала залпы стрел, магических заклинаний и метательных камней, вызывая исключительно чувство раздражения и зуда. Вероятно, атаки солдат Империи даже не нанесли бы никакого реального ущерба, Крайне маловероятно, что при обычных обстоятельствах дриады проснулись бы от подобных атак. «Я знаю, милая», — сказала Кейра, утешая их. «Пожалуйста, потерпи ещё чуть-чуть». Голубой кристаллический куб в её руках загорелся, и она тут же ответила. Перед ней предстал полупрозрачный образ Веры, префекта, ответственного за форт Йимин. «Декан, приступайте к первой фазе плана!» «Да, мэм. Итак, девочки...» Пришло время сыграть в игру, поймать синих людей. "На", ответили в унисон дриады. Далеко внизу, на земле близ Стенфорта, распростёрлись рощи молодых, недавно посаженных деревьев Хейльд, меж которых виднелись огромные камни и валуны. Их стволы и ветви заскрепели, когда пятиметровые саженцы начали двигаться и изгибаться подобно лианам. Эльфы немедленно очистили близлежащую область, чтобы не мешать им. Деревья наклонились и словно гигантскими руками похватали валуны. Камни и валуны были отправлены в полет с достаточной силой, чтобы отдача от броска почти выкорчевала сами деревья. Увесистые снаряды легко перелетали стены форта и падали на ничего не подозревающие войска Империи, мгновенно давя последних. Отряд друидов, находящихся в саду катапульт, быстро использовал свою магию, чтобы исцелить поврежденную почву и заживить молодые деревья которые слишком сильно пострадали в процессе метания, после чего весь процесс повторился вновь. Этот феномен был связан с контролем растительной жизни, навыком, используемым исключительно дриадами, которым он служил в основном атакующим умением. Под его контроль попадали не только их собственные дела, но и любое лишенное собственного сознания растения в подконтрольной им области. И учитывая, что корневая система древних деревьев Хейльт могла охватывать целые километры, само собой разумеется, что весь форт Йимин попадал в пределы их зоны контроля. Однако за пределами стен империя неуклонно набирала обороты. Большое количество барьеров, защищавших обороняющуюся сторону, разрушилось, и солдатам республики пришлось развернуть свою собственную магическую оборону. Армия империи столкнулась с непростым препятствием, в виде толстых, 10-метровых каменных стен. Те, кто находился на самой передней линии атаки, уже вовсю были заняты атакой на зачарованные фортификационные сооружения, используя различные булавы и боевые молоты, в то время как мощные заклинания врезались в верхнюю их часть. Даже если этот эффект не был виден сразу, мало-помалу защита форта истощалась. Конечно, силы республики не стали бы бездействовать и позволять врагу взять верх. «Эй, парни!» — раздался металлический голос Физзи. «По-моему, эти тупые куски мяса хотят принять душ!» «Так точно, мэм!» Отряд осадных инженеров, состоящий из 90 или около того членов, хором ответил. И они начали перенаправлять горшки кипящего масла вверх по лестнице, на стены. Эльфы, что уже находились там, уступили им дорогу, и жгучая смесь была сброшена на солдат внизу. Внезапные высокие крики боли доказывали, что принятые меры оказались успешными. Но это был только первый шаг. Уже натренированные движениями инженеры повытаскивали из карманов по несколько палочкообразных бомб, резким движением вытащили из верхней части что-то наподобие фитилей и бросили в сторону неприятеля. Как и ожидалось, металлические трубки взрывались. Однако в отличие от прошлых, главной опасностью служила несопровождающая их взрывная сила, а вспыхнувшее, ярко-желтое пламя. Масло, которое покрывало людей внизу, а также образовывало небольшие лужи на твердой утрамбованной почве, загорелось, превращая местность у основания стен в маленький филиал ада. Тяжелый коричневый дым, поднимающийся из пламени, не спешил покидать окружающую область, окутывая ее, как толстый туман, из-за чего у солдат Империи очень скоро сперло дыхание, и они почувствовали удушье. Сочетание креативности изобретателя и обширных знаний алхимика порой действительно приводили к созданию некоторых поистине неприятных творений.